Часть первая. Гинем. Гинем – легкая прочная ткань в клетку на светлом фоне. Широко распространены красно-белые, синие-белые и серо-белые сочетания, возможно и другие цвета. В местах пересечения окрашенных нитей цвет получается более насыщенным. Традиционный гинем из хлопка или льна служит для пошива летней одежды, а также домашнего текстиля. постельного белья, скатерти и занавесок, энциклопедия тканей.